Алексей Зелепукин Белый демон Пять долгих лет прошло с побоища у горы Айсинуш. Тяжелая участь легла на плечи выживших. Наступила эпоха гонения и презрения. Марионеточный вождь, возведенный на престол империи, в угоду своим хозяевам покрыл нацию позором, поправ обычаи предков и возведя во главу угла алочность и корысть. Земли обретали своих новых заморских хозяев. а богатые природные ресурсы текли за рубеж почти даром, обрекая промысловников до добытчиков на голодную смерть. Законы и порядки перекраивались на новый лад, защищая интересы власть имущих иностранцев. Теперь на добычу зверя или рыбы требовалось разрешение магрийского смотрителя. Страна потеряла суверенитет. Любое маломальски важное дело не решалось без участия надзирателей ненавистного Альбиона. Его соглядатые совали свой нос во все, от рецепта утреннего кофе до образовательных программ и медицины. Знахари и врачеватели были объявлены шарлатанами и вытеснены на задворки империи. Их место заняли лекари-островитян. Болезни стали источником дохода, а лучшие сыны некогда великого народа спивались и деградировали. Вымирание домокловым мечом нависло над всем родом. Безнадега и алкоголь выкашивали ряды выживших, превращая их в попрошаек. готовых убивать ради ломаного гроша, не гнушаясь никакими грязными делишками. Доведенные отчаянием до последней своей черты, забыв о былом величия, они сбивались в придорожные шайки и канализационные банды. Убийства и грабежи, склонность к любым гнусностям ради сиюминутной выгоды, заставили отвернуться от них даже бывших соратников и союзников по оружию, разорвав связанные кровью многовековые союзы. Казалось, что судьба уже вычеркнула проигравших из книги жизни, а последняя надежда рухнула в бездну безысходности. Но, как правило, тяжелые времена рождают героев, меняющих ход истории. И именно в самый темный час рождается свет утренней зари. Так было, так есть и так будет.